Глава 12. Не мути воду, леди Риштар. Автографы не совпадали, словно камень из души свалился. Если в договоре подпись была в виде фамилии с инициалами, то в идентификационных документах стояла какая-то шедевральная закорючка из витеватых букв. Надеюсь, память тела поможет повторить эту жуть. «Ну как же, леди Риштар, я лично присутствовала в тот момент, когда вы подписывали договор». «Это было по пути в дом отказников, помните?» «Начнем с того, что вас я вижу впервые». Не удостоил я девушку и взглядом, продолжая изучать бумаги, теперь уже вместе с нахмуренным Маркусом. Некоторые пункты были особенно интересными. Как я и подозревала, подписав договор, управляющий подтверждал, что под его контроль переходят не только воспитанники, но и деньги, и документы. «Неужели вы так сильно устали из-за длительного путешествия, что обо всем забыли?» «Ах, столица так далеко, наверняка ваше путешествие было очень утомительным». ареве прекратите морочить мне голову. Я все же посмотрела на девушку, пытаясь понять, чего же она все-таки добивается. Я вас не знаю. Незнакомка с упорством пыталась выставить меня полнейшей дурой, которая не помнит о событиях минувших дней. Но вот беда. Помню я все отлично. Такой хрен забудешь, даже если сильно захочешь. Так что не надо мне тут лапшу на уши вешать». «Ну как же? Ведь это вас я сопровождала до дома отказников?» Мои слова прозвучали словно в пустоту. Думается, мне Аревия предпочла пропустить их мимо ушей и продолжала гнуть свою линию. «Вы рассказывали такие интересные истории?» «Неужели?» Я приподняла бровь, поражаясь наглости этой девицы. «А я думала, моей сопровождающей была пожилая женщина. Или у вас есть какие-то новые способы столь мощного омоложения?» «Не поделитесь?» «Ареви, кого вы отправили встречать управляющего, назначенного приказом самого короля?» Встрял в женскую перепалку хмурый Маркус, оторвавшись от бумаг после моего ехидного замечания. «Да я ее встречала лично. Она же при мне договор подписала». «Во-первых, — возразила я, — карету трясло так, что подписать документы во время поездки было невозможно. Во-вторых, я никогда не заверяю такие важные бумаги, не изучив Досконально весь текст от первой до последней буквы, а в той кромешной тьме я даже толком не могла разглядеть свою собеседницу. Не то что мелкий текст. Ну вот, меня просто не разглядели. В темноте. Вновь дал о себе знать Маркус, прерывая очередную ложь Аривии. И во сколько же вы встретили леди Эмилию фон Риштар, если мне не изменяет память, она должна была прийти порталом еще до обеда. Желая решить один вопрос, я узнала столько всего интересного. И крыш, что у меня имеется, судя по всему, если, конечно, мое назначение было не изгнанием из столицы. В любом случае, я выше Аривии по положению в обществе, что сейчас было огромным плюсом. Пришлось задержаться по делам. Огрызнулась женщина, уже не пытаясь скрыть раздражение. Ну да, знаю я о твоих делах. Прямо вся заработалась. Природа отношений между этими двумя была мне совершенно непонятна. Если цепляться за слова Маркуса, получается, что Аревия тут в качестве грелки для поясницы многоуважаемого мэра. Почему в таком случае ее вообще подпускают к делам? Или я поспешила с выводами? Леди Риштар? я предлагаю все же написать письмо теневикам. Пусть они разбираются в этой странной истории. Своеобразно закончил мужчина спор. Все равно без их заключения по итогам расследования повторно финансировать вас мы не имеем права. У нас даже средств на это нет. Конечно, последует тщательная проверка, в том числе и вас, и ваших сотрудников, а также всех детей старше десяти лет. Я была только за. Во-первых, мне абсолютно не нравилась эта история с липовым договором. Спускать ее на тормозах? Я никогда не была идиоткой, подводить саму себя под плаху точно не собиралась. Какие еще бумаги эту ушлая девица подписала моим именем? Отхватываясь люлей за чужие ошибки я не любила. Во-вторых, пусть приезжают, проведут свое расследование и ваучи увидят, в каких условиях живут отказники. А совесть у кого-нибудь проснется. О радикальных переменах тут и говорить не стоит. Но, может, финансирование увеличит хотя бы на парочку копеечек. Лишним не будет». «Леди Эмили, ради святого Ариса опомнитесь!» Уловив знакомое имя, которое в своей жизни слышала лишь единожды, И при весьма запоминающихся обстоятельствах я резко развернулась на стуле и в упор уставилась на девицу. «Не будем доводить ситуацию до абсурда!» В глазах совсем еще юной девушки читался то ли вызов, то ли угроза. А ее наглость и самомнение буквально выпирали наружу, похлеще, чем грудь третьего, а то и четвертого размера. И стало предельно ясно. Она в курсе, что под личиной леди Риштар скрывается чужая душа. «Меня собираются этим шантажировать?» Серьезно? Кажется, девушка решила, что ее искусство грелки защитит от всех проблем. Возможно, Маркус прав, и мэр о действительно не подозревает. Только это не отменяет того факта, что он полнейший болван. Спит и с кем угодно, но делами занимайся сам, лично». «Кажется, вы меня с кем-то путаете, Оревия. Я встала со своего места, чтобы посмотреть на Халки прямо в глаза. Давайте говорить на чистоту». Ситуация попахивает гнельцой, в которой я, к счастью, не замешана. Как бы вы ни пытались меня убедить в обратном, заставив признаться в подлом воровстве даже не у государства, а у детей-отказников, которые так обделены всем, чем только можно, я намерена во всем разобраться и докопаться до правды. Вы действительно столь наивны, что вообразили, будто я позволю смешать свое имя с грязью. Девица молчала, и лишь зло на меня своими хорошенькими глазками, Убрамление длинных пушистых ресниц. С удовольствием окажу посильную помощь в решении этого запутанного дела, леди Риштар». Раздался знакомый голос прямо у меня за спиной. От неожиданности я чуть не выпрыгнула из собственных туфель. На пороге кабинета, опираясь плечом на косяк, стоял никто иной, как Макалкаш, алкаш собственной персоной. Что вы тут делаете? Волнение в голосе скрыть не удалось, и мужчина это сразу заметил но, к счастью, не прокомментировал. «Господин Шульц, может быть, вы расскажете дамам о цели моего визита?» Да и мне бы не помешало вникнуть в детали, хотя я услышал уже достаточно для начала расследования. Мы с Аривией перевели вопрошающие взгляды на Маркуса. Собственно, история более запутанная, чем мне показалось на первый взгляд, леди Рештар. И поведение Аривии Мужчина выделил интонации имя стоящей рядом девушки, которая хоть и держалась достаточно неплохо, но все же была испугана. Меня натолкнуло на неприятные выводы и подозрения. В связи с этим я вызвал представителей теневиков прямо сюда, дабы во всем разобраться. Наличие тревожной кнопки в доме управления меня нисколько не удивило. У нас они имелись в каждом магазине, то и в киоске. Удивляло совершенно другое явление. Местная пьянчушка, пусть и столичный маг, Представитель теневой службы? Да вы там все издеваетесь, что ли? Наша полиция нас бережет. Ну-ну. Впрочем, от вчерашнего бродяги, не стоящего на собственных ногах, ароматы перегара, перегар, от которого разносились на всю округу, не осталось и следа. Чистые волосы зачесаны назад, ни единого намека на щетину, абсолютно трезвый взгляд. Красивая темно-серебристая мантия с орнаментом, Из распахнутых пол, который выглядывала чистая, идеально выглаженная рубашка. Поверх висела цепочка до середины груди с круглым медальоном, эмблема которого подсказывала, что перед тобой представитель самой опасной госслужбы в стране. Все это наталкивало на мысль о том, что либо вчерашний Макалкаш алкаш мне пригрезился, либо я позорно обозналась. Леди Риштар, Ривия, думаю, нам стоит пройти в управление и побеседовать» обратился к нам макалкаш-теневик. В принципе, почему бы и нет? Если работает он так же хорошо, как лечит, может ситуация действительно прояснится? Да и не один же он в этом теневом ведомстве. Только дедушку Ульха надо бы предупредить о моих планах, а то еще потеряет. «Ана Шида!» не своим голосом заверещала Аревия, испугав меня диким ором так, что я отшатнулся и чуть не упала, запутавшись в собственных ногах. Припадочная какая-то. «Что ты такое несешь, Аривия?» — сбеленился Маркус, растеряв все свое спокойствие. «Угомонись уже, наконец. В твоей сказке никто не поверит». «Да я правду говорю. Матушка рассказывала, что по пути в дом отказников эта женщина начала светиться с головы до пят. Ее глаза закатились, была судорога, а сама она после того, как очнулась, несла какую-то чушь. Говорю же, подменила ее бог тьмы». Я замерла на месте, не веря, что эта идиотка рассказала о моем перемещении в таком ключе. Если меня сейчас примут за зомби, быть мне привязанной к столбу и сожженной заживо. Мать ее была умнее. Она хотя бы понимала разницу между тварями бога тьмы и творениями бога Ариса. Но не все что-то такие просвещенные. Да и люди боятся всего неизвестного, это уже доказанная истории. А тут еще и теневик, с которым я вела себя ужасно. В голове сразу появились мысли о пытках и опытах в секретной камере госслужбы. Перевела взгляд на мужчину. Будут меня пытать или нет? По спокойному взгляду и расслабленной позе ничего не разберешь. И отметила лишь вежливый интерес к себе из-за необычного обвинения и каривии из-за дурно пахнущей истории с исчезновением государственных средств, которое, кажется, мужчину интересовало больше. «Что ж, думаю, и с этим мы разберемся». Мысленная голоса Мульяна Андреевна нервно прокомментировала. «И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит, и меня вылечит». Но внешне держалась спокойно. «Дамы», — теневик вежливо указал на выход. «Господин Шульц, вы идете с нами до выяснения обстоятельств». «А разве господина Тернеллиона мы с собой не прихватим? Глупая попытка перенести огонь на другого человека. Ну, уж что имеем, с тем и работаем». «Свою шкуру однозначно нужно спасать. Любым способом». Господин Лорвен уехал в столицу на переговоры. «Совершенно спокойно», — ответил Маркус, собирая свой чемоданчик. «Ага, так я тебе и поверила. Нет уж, ни одной мне теперь в этой каше вариться». «Разве? И кого же вы в таком случае прячете вон за теми дверьми?» Я махнула в сторону кабинета управляющего. «Господин Шольц?» Теневик так красиво приподнял одну бровь, выражая тем самым удивление поведением помощника мэра, что я слегка зависла, созерцая живую мимику мужчины. «Вы молчите?» На удачу Маркуса двери в кабинет распахнулись, а перед нами предстал юноша лет двадцати. Помощник мэра лишь неприязненно покосился на парня и, наконец-то, с тяжким вздохом представил нам его. «Это Фрэнк де Лорвен, сын господина Тернолеона де Лорвена».